Часть пятая. Цена возмездия. Перемещающий камень, чтобы свободно путешествовать по запредельным землям. Волшебная карта, чтобы показывать место, где приступили закон. Пастырь протянул Годору бесценные артефакты. «И что мне с ними делать?» В голосе следопыта сквозило замешательство. Использую их по назначению», — просто ответил пастырь. Такова моя просьба в обмен на помощь, которую я тебе окажу. Гадор покрутил камень в руках и невесело усмехнулся. Значит, хочешь, чтобы я спасал других? Пастырь покачал головой. Нет, следопыт, я даю тебе шанс спасти себя. Листы памяти пастыря Найши. 1. Хейту и Фейра окружало кольцо стрел. Друзья прижались спинами друг к другу и закрутились на месте. Стрелы метили прямо в лицо. Тонкие, зубастые, острые, как невиданные железные рыбы. Казалось, даже воздух дрожал от разлитого напряжения. «Стойте! Это не враги! Подмога явилась!» Хейта и Фейер лихорадочно огляделись. Сквозь строй лучников к ним пробился необычного вида человек. Его длинные волосы были унизаны камушками, ракушками, металлическими бусинами и переплетены пестрыми лентами. Серые глаза глядели лучисто, а мелкие морщинки, испещившие добродушное лицо, придавали ему теплоты и мудрости. Хейта невольно подалась вперед. — Ты! Я знаю тебя! — он улыбнулся. Воспоминание заметалось в разуме девушки, вспугнутой птицей. Ты из потешников, что развлекали на Хельфост мою деревню. Кром, кивнул он, мои спутники тоже здесь, но важнее всего, что и твои спутники здесь. Мы встретились с ними по дороге и решили объединить силы против грозящей напасти. Он приветливо махнул рукой. Пойдемте, я провожу вас к ним. Хейта и Фейр послушно двинулись следом. Лучники неохотно расступились, Кром усмехнулся и покачал головой. «Ох, и напугали вы народ! Возникли из ниоткуда в замковом дворе. Люди решили, эта звезда упала, а стражники подумали, нападение началось». Хейта виновата потупилась. «Мы попали в переделку, некогда было размышлять. Вот я и велела волшебному камню перенести нас не к городу, а в город». «Да ты не тревожься», — поспешил успокоить ее Кром. «Это они сейчас перепугались, а потом еще о твоем прибытии... Будут песни слагать. Он обернулся к ней и подмигнул. Ну или мы сложим. Они успели сделать всего несколько шагов, когда из замка по каменным ступеням слетел Мар. Не помедлив и доли секунды, он бросился им навстречу, налетел на Хейту, обхватил и прижал к себе так крепко, что у той затрещали ребра. Девушка на мгновение опешила, а потом стиснула упоря не хлеще, чем он ее. Я знал, что ты вернешься. Выдохнул Мар, отстранился, пристально ее оглядел, подметил грязь на щеке, старательно стер ее пальцем. «Харпа нас одно стращало. То одно может пойти не так, то другое. Я просто готовила их к худшему», произнес до боли родной голос, и из-за спины Мара появилась Харпа. Но она надеялась на лучшее. Она на удивление мягко отодвинула, упыря в сторону. «Посторонись, не тебе одному хочется ее обнять». Положив Хейти руки на плечи, рысь-оборотень внимательно поглядела ей в глаза. Девушка почувствовала себя уязвимой под этим взглядом. от чего то предательски защипала в носу. «Не сладко тебе там пришлось, да, подруга?» Харпа печально улыбнулась и, не дождавшись ответа, притянула Хейту к себе. Она пылко обняла ее в ответ. Внезапно взгляд ее упал на Гедора. Он стоял подле лестницы, скрестив на груди крепкие руки. Запустив руку в мешок, Хейта вытащила перемещающий камень, подалась вперед и протянула его следопыту. «Спасибо тебе!» Он тепло улыбнулся. «Пожалуйста! Ты всегда можешь рассчитывать на меня, дитя!» В глазах Хейты проступили слезы. Весь пережитый ужас, вся боль, томящаяся на дне сердца за незримыми преградами, вдруг взбеленились, рванули наружу, прочь. Не до конца понимая, что делает, Она бросилась в объятия Гедора, до боли закусив губу, чтобы подавить рыдание. Тот приобнял ее одной рукой, другой ласково погладил по голове. «Я горжусь тобой, девочка. Ты отправилась в логово заклятого врага совсем одна, рисковала жизнью и преуспела, и о планах Мирек разузнала и друга спасла». Он кивнул на Фейра. Хейта проследила за его взглядом и невольно вздрогнула. За спиной Фейра... Стоял Брон, стоял, скрестив на груди руки, и неотрывно глядел на нее. А глаза были горькие, как настой полыни, и в то же время неистовые. Казалось, подай он хоть маленький знак, что рада видеть его, и он бросится к ней, сгребет в охапку, прижмется к губам, не таясь прямо у всех на виду. Хейта почуяла, как от этих мыслей, помимо воли, сердце в ее груди бешено заколотилось. Но она не подала виду. Только пальцы сжало так, что костяшки побелели, а ногти больно вонзились в кожу. Медленно, точно во сне, она молча кивнула оборотню. Тот также безмолвно кивнул в ответ. Уголки его губ болезненно дернулись, он стиснул зубы и отвернулся. Чуткий мар, приметив это неловкое приветствие, поспешил дать волю своему любопытству. Оббежав Фейра кругом, он пристально его оглядел, Подозрительно обнюхал и недоуменно скривился. Не пойму, ранен ты или нет. От тебя несет кровище и так точно ты успел с жизнью расстаться раз или два. Почти, ответила за друга Хейта. Рук спронзила его кинжалом по указке Мирек. Он едва не истек кровью, но, к счастью, обошлось. Ну и дела, только и смог вымолвить Мар. Гадор протянул целителю руку. Ты стала быть, фейер, побратим нашей Хейты. Она много о тебе рассказывала. Тот, слегка смутившись, кивнул. «И очень за тебя тревожилась», — встряла Харпа, смерив целителя оценивающим взглядом. «Благодаря тебе мы с ней, можно сказать, и познакомились». Она бродила в поисках тебя по лесу подле Хальтеста. Фейр вновь поспешно кивнул. Хейта успела немного рассказать о том, что случилось. «Отрадно знать, что я сыграл столь важную роль в вашей истории» пусти таким...» — он замялся. «Малоприятным способом...» Марк рякнул. «Малоприятным, скажешь тоже. Ужасающим. Это слово подходит верней. Уверен, тебе есть что рассказать». Фейер открыл было рот для ответа, но Брон его опередил. «Сперва нужно обсудить, что задумала Химера. Ты, как всегда, прав, мой друг», — посерьезнил Гедор. «Пойдемте внутрь, там и поговорим». Замок был старым. Каменный пол прочертили кривые трещины. Стены, расписанные цветными узорами в виде листьев и веток, выглядели немного лучше. Краска местами облупилась, местами выцвела. Картины на стенах обросли слоем пыли. Даже факелы роняли свет уныло и тускло. Хейти мигом припомнился замок Химеры. В нем тоже властвовало унылое запустение. Правитель Бервита, рослый поджарый мужчина, обнаружился в темном скромно обставленном парадном зале. Он сидел задумчиво опершись на спинку простого дубового кресла. Приблизившись, Хейта различила, что светлые волосы его уже припорошила первая седина, а кожу испещрили частые морщины. Плащ, небрежно накинутый на плечи, смотрелся поношенным, а серебряная крудно в волосах блестела слабо и тускло. Символ власти в древической земле. Девушке подумалось, что, невзирая на это, Правитель выглядел мужественным и крепким, однако голубые глаза его хранили тень усталости и печали. Одинокие стражники, подобно воронам, маячившие за его спиной, только усиливали общее гнетущее впечатление. Запоздало приметив гостей, правитель решительно поднялся и сошел по ступеням. Губы его тронула слабая улыбка. Здравствуй, Чара! И тебе доброго дня целитель. Рад, что вы добрались. Я верт второй. Правитель Бервита. Хейта и Фейр невольно переглянулись. Для правителя верт вел себя довольно странно. Тот, приметив их недоумение, понимающе улыбнулся Не удивляйтесь моему простодушию и здешней тишине. Бервит не пользуется популярностью у торговцев. Он махнул рукой Да вообще у кого бы то ни было. Ввиду каких событий, думаю, вам и без меня прекрасно известно. Хейта и Фейр снова неловко переглянулись. «Мы сожалеем», — проговорила девушка. Верт вновь учтиво улыбнулся. «Благодарю, но что поделать, дети часто расплачиваются за ошибки отцов. От моего покойного отца, Верта Первого, мне в наследство достался опозоренный город, клеймо труса и неудачника. А теперь над Бервитом и вовсе нависла смертельная угроза. И не от кого-то, от последней из химер. Он тяжело вздохнул». Идемте, нам надо о многом поговорить. Трапезный зал подойдет для этого как нельзя лучше, хотя в нем уже много лет не собирались столько народу. Никто не хочет иметь дело с сыном грязного верта, прозвище, которое я получил в народе верт первый. Трапезным залом оказалась еще одна невзрачная комната, наполовину меньше парадного. Ее единственной достопримечательностью, не считая лавок, сундуков и очага. Был длинный стол, украшенный резьбой в виде вьющихся побегов плюща. Верт сел, как и положено, во главе. Остальные разместились по обе руки от него. Потешники тоже пришли. Кром учтиво склонил голову, проходя мимо хейты, его спутники одарили девушку лучистыми улыбками. И от этой нежданной теплоты она задышала ровнее, страх и боль, исподвольсковывающее ее существо, на время ослабили схватку. «Мои братья!» Представил их Кром. Младший — Грай и средний — Дерт. «Прости, что не помогли тебе тогда в деревне». Вместо приветствия пылка бросил Грай, как видно, выразив тревоги всех троих. Мы тогда не сразу смекнули, что к чему. Хейта мягко улыбнулась. «Покинув деревню, я обрела многое. Порой именно трудности приводят нас туда, где нам должно быть. Можете быть покойны, я ни о чем не жалею и вас ни в чем не виню». Потешники не нашлись с ответом, но глаза их замерцали ярче, а плечи, точно освободившись от тяжелой ноши, распрямились. Правителю стремил на Хейту проницательный взор. «Поведай, Чара, удалось ли вам еще что-нибудь выведать у химеры?» Девушка тяжело вздохнула. «Удалось, только вряд ли вам эти вести придутся по нраву». Верд пожал плечами. «Древичи так говорят, всегда лучше знать, с какой стороны ударит меч». Хейта, понимающе кивнула. «Я думала, на подмогу Мерек явятся только существа из сумрачного леса», — проговорила она. «Что само по себе ужасно. Но это не все. Придут изгои из болот». Гедор помрачнел лицом. «Эти болота бескрайние. Страшно представить, сколько изгоев там укрываются. «И все сплошь грабители и головорезы», — тихо заметил Брон. Правитель сдвинул брови. «Воистину зловещее известие. Меня больше волнует, кто к ней явится из сумрачного леса», — заявила Харпа. Следопыт поглядел на Хейту. Мирек что что-нибудь говорила об этом?» Девушка качнула головой. «Нет, она не вдавалась в подробности. Слышала в сумрачном лесу расплодились злы дни», — добавила Харпа. «Готова поспорить, эти точно явятся». «Упыри тоже», — процедил Мар. «Уверен, что и оборотни». — проронил Брон. — Все, кто не прочь, безнаказанно полакомится человечной. — Но отчего они с ней заодно? — сдвинул Брови Верт. — Многие придут просто потому, что им разрешат рвать людей, — бросила Харпа. Другим она могла что-то посулить. — Монеты и драгоценности, — неожиданно проронил Фейр. Мар недоверчиво сощурился. — Откуда они у нее? Неужто Дорк Лютый до своей гибели успел забить золотом все подземелье? Хейта покачала головой. Не дор клюты, а сама Мирек. Она лично мне в этом призналась. Красные камни уничтожают все живое, дома же остаются нетронутыми. Государство Химер находилось в горах. Химеры буквально сидели на драгоценных камнях, которые часто продавали или выменивали на другие нужные им вещи. Мирек была дочерью правителя Химер, Керрака. Но и другие химеры были не бедны, а после их гибели... Богатство досталось ей одной. Мар присвистнул. «Да за такие сокровища на ее зов явится весь лес!» «Не забывайте про горгулий!» Вновь подал голос Фейр. «Они, конечно, не умеют плеваться огнем, как драконы, но и бед могут доставить немало». Верт развернул подробную карту города и окрестностей. Мар с любопытством навис над столом и потер ладони. «А какие у нас преимущества? Думаешь, они есть?» Брон скептически изогнул бровь. Хейта метнула в его сторону колкий взгляд. «Насколько велика городская дружина?» — спросил Гедор. Правитель неопределенно качнул головой. «Весьма невелика. Не то чтобы она была». «А как же лучники, что нас окружили?» — вырвалась у Хейты. «Остатки старого войска», — махнул рукой правитель. «Многие из них еще служили моему отцу. Те, у кого здесь были жены, дети, хозяйства. Кому не посчастливилось остаться?» «И все?» — оторопела девушка. Верт постучал пальцами по карте. «Мы можем созвать ополчение, но не знаю, сколько люди продержатся против тварей из леса». Следопыт скрестил на груди руки. «Что еще у нас есть?» «С северной стороны Бервита простирается Волглый лес. С юга город окружен скалами», — пораздумав, ответил Верт. «Вот и все наши преимущества». Волк-оборотень мрачно покачал головой. «Готов поспорить, горгулии облепят эти скалы, как птицы». Харпа сосредоточенно грызла ноготь. «А что ворота и стены?» Верт трудно вздохнул. «И здесь мне вас порадовать нечем. Этот город не выдерживал еще ни одной осады. Он небольшой и затерян в глуши. Соседство химер всегда отпугивало захватчиков, пока мы по дурости их не извели». Но и с тех пор к нам никто не являлся. Эти земли зовут проклятыми и стараются обходить стороной. «Значит, ворота слабые, город уязвим со всех сторон, а сражаться в нем почитай некому», — присвистнул Мар, неунывающе оглядев притихших спутников. «Да ладно, уверен, летопись веков хранит память о случаях еще более безнадежных». Друзья лишь хмуро поглядели на него в ответ. Неожиданно слово взял Фейр. «Мы забыли о главном преимуществе», — мягко улыбнулся он. «Это мы сами. Судя по рассказам Хейты, каждый из вас стоит как минимум десятка воинов, а Хейта с Маром и того больше. Не хотел бы хвастать, но и я, парень, не промах. Нам просто нужен хороший план». Он пристально оглядел карту и город. «С горгульями я бы мог помочь, но для этого мне бы пригодились мои вещи». «Если от них в хольтесте еще что-нибудь осталось?» «Не осталось», — вдруг на полном серьезе заявила Хейта. Лицо Фейра омрачилось. «Вот тебе и на!» «Не осталось», — повторила девушка, «потому что мы перенесли их в надежное место». Фейр тотчас заулыбался. Хейта рассмеялась. Тот шутливо погрозил ей пальцем. «Ловко ты меня!» Та пожала плечами. «Что, уж и пошутить нельзя!» Фейр махнул рукой. «Сам виноват. Доверчивый дюже. Ты и ребенком любила надо мной подшучивать. За столько лет мог уж и привыкнуть». Во взгляде его протаяло нетерпение. «Куда же вы перенесли мое добро?» «В пещеру». «В пещеру?» — сдвинул брови Фейр. «Зачем?» «Ну, мы там живем», — поспешно пояснила Хейта и оглянулась на Годора. «А если наш глава будет так добр, и поделиться со мной камнем еще раз, мы туда наведаемся и прихватим то, что тебе нужно». Гадор усмехнулся и, вытащив камень из мешка, протянул его Хейте. «Здорово!» — воскликнул Мар. «Я же говорю, у нас все получится». Брон упер недоверчиво недоверчивый взор. «И как ты собираешься одолеть горгулей?» «Боюсь, сражаться с ними придется не мне, а вам», — усмехнулся тот. «Но я смогу помочь». Харпа скрестила на груди руки. «Валяй, излагай». «Горгульи уязвимы для солнечного света», — поспешно пояснил Фейр. «А я знаю, как поймать солнце и сделать свет очень ярким. Но мне потребуется помощь. Нужно еще раз добыть сосуды, в которые я смогу его заключить». Гэдор кивнул. «Буду рад помочь». «Как будем отражать приступ?» — прищурилась Боротин. «Одних нас недостаточно». И потом мы не сможем одновременно защищать стену и сражаться с горгульями. — На стене расставим лучников, — рассудил Ферт. Брон задумчиво покачал головой. — Они смогут проредить ряды противника стрелами, спору нет. Но лицом к лицу обратнее и упыри порвут их на части. Враг затопит город через стену, и тот падет. — Думаю, здесь вновь понадоблюсь я, — вмешался Ферт. «Я знаю, как делать средство, которое может вызывать раны и ожоги. Особая кислота, волшебной природы, кипяток или горячее масло ему в подметке не годятся». «И откуда у целителя такие познания?» — хмыкнул Мар. «Любое лекарство может убить, если принять его с излишком», — пояснил Фейер. «Это средство, к примеру, в малых дозах поможет избавиться от бородавок» а в больших навредит и вызовет нестерпимую боль. «Предлагаешь вылить его на головы захватчикам?» — осведомился Брон. Фейер кивнул и тут же покраснел. «Не то, чтобы я был очень рад или горд создавать что-то столь опасное, но иного-то выхода нет. Тут ты совершенно прав», — мрачно проронил Годор. Верт обвел всех испытующим взором. «Нужно осмотреть ворота и крепостные стены, укрепить их там, где возможно». Следопыт кивнул. Мы этим займемся. Крома улыбнулся уголком рта. С таким раскладом мы можем и выстоять. Мы не имеем права на поражение. Тихо проговорила Хейта. Химера не идет захватывать город, она идет уничтожать, и она не станет брать жителей в плен, но вырежет всех до последнего ребенка. А сможет ли ваш камень перенести из города стариков, женщин и детей? спросил Дерт. Годор в сомнении покачал головой. Самое большое, сколько странник смог однажды перенести, было человек 15. «Помню, помню», — отозвался Мар, — «я в это число не вошел, и мне пришлось часа три дожидаться, пока вы за мной явитесь, потому что в суматохе меня не сразу хватились, не говоря уже о том, что за это время несколько раз пытались сожрать». «Не держи зла на странника, Мар», — миролюбиво похлопал его по плечу следопыт. «Не могу обещать», — отозвался упырь. Твой камень не первый раз пытается меня угробить. Кажется, я ему не нравлюсь. Может, у него чувство юмора такое? Рассмеялся Годор. Не тебе же одному над всеми подшучивать. А что это был за случай? Полюбопытствовал Грай. На торговцев одних напали мары. Принялся охотно сказывать упырь. Мерзкие твари такие, косматые, черные, все в когтях да клыках. Наваливаются ночью на людей и душат, а потом сжирают. Он брезгливо передернул плечами. И не одна две явились, целая дюжина, и все безумные, оголодавшие. Вот и пришлось нам вместе с людьми уносить ноги. Брон вздохнул. Сейчас дело сложнее и серьезней. Не думаю, что затея с камнем хороша. Нам надо не группу человек переправить за лес, а перенести половину города, если не больше. Это займет много времени. Хейта упрямо тряхнула головой. «Тогда нужно не медлить, а взяться за дело сейчас». Она скрестила руки на груди и вперила в оборотня тяжелый ссор. Тот сдвинул брови. «Если мы будем переносить людей вместо того, чтобы готовиться к осаде, когда дойдет до дела, все оставшиеся будут обречены». Девушка открыла было рот для ответа, но тут слово взял Фейер. «Ссорами мы делу точно не поможем, и Брон прав. Мы должны подготовиться к осаде». Хейта досадливо закусила губу и не ответила. «Из города есть тайный подземный ход», — проговорил Верт. Марх хлопнул в ладоши. «Это прямо-таки меняет дело. Если город падет, люди смогут покинуть его этим путем. На этот случай кто-то должен все время находиться при них», — рассудил правитель. «Проследить за всем, провести». «Мы с Дертом будем сражаться вместе со всеми», — решительно произнес Кром. А Грай мог бы позаботиться о людях. Верт одобрительно кивнул и поглядел на юного потешника. «Проследи, чтобы все, кто не сможет встать на защиту города, укрылись в замке. Подземный ход ведет из него». Грай недоуменно сдвинул брови. «А где будете вы?» Правитель невесело усмехнулся. «Я довольно насиделся за четырьмя стенами. В этот раз я буду на стене отражать нападение вместе со всеми». Он тяжело вздохнул. «Не хочу кончить так же бесславно и печально, как мой отец». «Но вы не ваш отец», — вырвалась у Хейты. Все разом поглядели на нее, и девушка смущенно умолкла. «Продолжай, дитя», — мягко подбодрил ее Верт. «Верт первый и его союзники из Велихий негромко проговорила Хейта. «Жутким беспечным способом, что до прочих правителей мало кто пускал людей в замок во время осады. Я читала об этом в книге по истории запредельных земель. Некоторые и вовсе выставляли людей за ворота на милость осаждающим. Им попросту не хотелось тратить драгоценное продовольствие на лишние безродные рты. Вы же хотите спасти свой город и его жителей. Вы не ваш отец и даже не другие правители. Вы лучше. Светлые глаза Верта потеплели. «Благодарю тебя, Чара». «Слышать такие слова от тебя особенно отрадно и ценно». Он решительно поднялся из-за стола. «Пора приниматься за дело».